Наступил день покушения. Полихов, получив разрывное устройство от Зинаиды Федоровны, метнул его на улице в Курлово. Однако взрыва не последовало, а покушавшийся на жизнь губернатора был схвачен. Гернгроз Жученко с негодованием сообщила о таком результате терактов в комитет. Там стали разбираться с теми, кто так неумело изготовил снаряд. Предотвращение убийства московского градоначальника Рейнбота. Став деятельным членом Московской областной организации СРФ, Гернгроз Жученко вошла в боевую организацию партии. Вскоре все ее члены были известны Московскому охранному отделению. Их арестовывали постепенно под разными предлогами. В дни декабрьского восстания 1905 года Зинаида Федоровна вербовала дружинников, хранила у себя бомбы. На одном из заседаний комитета ССР спросили мнение Зинаиды Федоровны относительно убийства градоначальника Рейнбета. «Он заслуживает нашей казни давно», – ответила она. Нужно только все правильно спланировать. С бомбами у нас происходят осечки. Надо попробовать использовать ручное оружие. В результате комитет поручил ей организовать убийство Рейнбота. Вскоре Климович обсуждал с Зинаидой Федоровной ситуацию по очередному предупреждению покушения. «Кого наметили исполнителем убийства?» – спросил Евгений Константинович. Фруму Фрункену. У нее есть оружие? Нет. Я должна ее обеспечить Браунингом, в котором пули будут без пороха, засмеялся Евгений Константинович. Аналогия с неразрывавшимися снарядами может навести комитет на определенную мысли, тогда я провалена не согласилась Зинаида Федоровна. Да, действительно, это не годится. Согласился Климович. Нужно придумать что-нибудь другое. Фрункина должна быть схвачена вашими людьми еще до подхода к Рейнботу. Охрана должна проявить, так сказать, бдительность. Рекомендовала Гренгрос Жученко. В театре, куда должен был приехать Рейнбот, Фрункину арестовали с поличным в потайном кармане платья террористки обнаружили браунинг. Покушение на градоначальника было предотвращено.